Во время путешествия в Нис на Дийске женщина склонилась к молодому человеку и шепнула: "Найди Тордиона. Посоветуйся с ним и попроси научить соферии. Тордиона можно найти в империи, в городе Нульни. Он преподаёт в тамошнем университете этику. Я тайком его иногда навещаю. Кстати, это взбалмошная революционерка, у которой ты с Сократхом встречался, часто посещает его семинары".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 Что поделаешь, согласилась с ним женщина, выводя из башни к берегу. У нас огромный мир, миллионы жизней, многотысячелетняя история, и это ещё не всё. Что может быть ещё? Уже вступай на метеоритческую полосу трапа по любопытству второй. Посмотри наверх, попросила Валая. Магнифик усподнял глаза к ночному небосклону, усыпанному звёздами. И что? Женщина хитро с ощурилась и сообщила ему: это реальные звезды. Как реальные? Не поверил он. Вот так реальные, подтвердила Вала и показала наверх. Видишь, вон там созвездие четырнадцать звезд крестом и одна в верхнем правом углу. Это созвездие Сафери.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 Так получается, подтвердила женщина и на прощании погладила его по плечу. Иди. Да, не забудь, найди тордиано. По-моему, он разбирается в происходящем лучше, чем мы.